Юрий Федорович Третьяков Ископаемые Если рассудить по правде, то первым нашел его Андрейка. Хотя и другие моська с читакой невдалеке тут присутствовали. И конечно с натяжкой тоже засчитываются. И в это место к пустой железной бочке, оставленной в поле трактористами, все попали только благодаря Андрейке. Он первый узнал, что Магуревский мальчишка Куриная Слепота наловил здесь себе молодых хомяков, три штуки. Обнаружив норку, рассыпал от нее дорожкой хлебные крошки. Хомяки вылезли, чтобы поесть крошек один за другим, а он их хватал и сажал в бочку. Когда хомяки перестали ловиться, Куриная Слепота хотел посадить пойманных в свою рубашку, чтобы нести домой. Но они искусали ему все пальцы и опять разбежались. Конечно, если даже такой глупый человек, как куриная слепота, поймал себе целых трех хомяков, то сколько же можно их наловить, если взяться с умом? Сенечку прихватили с собой только потому, что у него имелся складной садок для рыбы, сделанный из проволочной сетки. Если его разложить, он становился величиной с большое ведро. И сенечке за садок надо дать хоть одного. И сколько-нибудь штук выделить Алехе, которого из дому не пустили. Но Андрейка сказал, чтоб не расстраивался. Ему принесут, сколько причитается. Читака боялся брать в руки незнакомых зверьков и больших насекомых, а пошел просто так посмотреть, как будут ловить. Может, обошлось бы без Сенечки с его садком? Да накануне отец по-дружески поговорил с Андрейкой. Андрейка, дядя Михаил жаловался, что вы ихнего Сенечку от себя гоняете, не допускаете до игр. И вроде всему этому зачинщик ты... Андрейка, как все порядочные мальчишки, старался взрослых свои мальчишеские дела не впутывать. И коротко пояснил, что значит Синечка того заслуживает. Хорошего человека не станут гонять. Вот и Читака, и даже брат Федор пользуются всеми правами. А с не играет, потому что он кулак и жила. Отец не стал дальше расспрашивать, только попросил относиться к Синечке получше. А то дядя Михаил сильно расстраивается. Из уважения к своему отцу Андрейка согласился, но потом оказалось напрасно. В этот день ходили-ходили по полю, но почему-то не нашли ни одного хомяка. Даже нор нигде не видели. И можно было заподозрить, что наврал куриная слепота. Но у того ума не хватит выдумать такую подробную историю, как он их ловил и прочее. И Андрейка видел своими глазами его искусанные пальцы. Это мог сделать только хомяк. Зверек крупный и чрезвычайно злой. Однажды встречал его Андрейка. Он сидел в траве, ворчал и скалил зубы. А когда Андрейка начал к нему подбираться, чтобы схватить, он нырнул в траву. Сейчас хоть бы одного для смеха увидать. Поиски расширялись все дальше от бочки, к руслу высохшего ручья. И вот там, раскапывая заклеклую землю, Андрейка выковырнул этот самый зуб. Он принял его за камень, повертел в руках и бросил. Ведь шли сюда не зубы отыскивать, а хомяков ловить. Нужно что-нибудь одно делать. Зоркий Синечка эту штуку подобрал, осмотрел, поковырял и углядел, что камень непростой. Но тоже не догадался бы, что это такое, если бы не Читака. Читака сразу сказал, что это зуб от вымершего зверя. Точно такой он видел на картинке в одной книжке про ископаемых зверей. Значит, какой-то зверь ел что-то такое твердое, и сломал себе зуб. Он и валялся тут миллионы лет, пока его не откопал Андрейка. Стали думать, куда этот зуб годится. Легкомысленный Моська предложил расколоть его камнем, чтобы посмотреть, какой он внутри. Андрейка хотел отнести его в школу, но не согласился Моська, обидевшись на учительницу зоологии и ботаники за то, что она подняла его на смех, когда рисовали клеточное строение листа, которое у Моськи получилось хуже всех. Похоже на дом с этажами и окнами. Разве таланты художников бывают у всех?» Самое отдельное предложение внес Читака. «Музей отдать! В городе открылся музей кровический. В газетах писали. Они много чего там принимают. А такому зубу и вовсе обрадуются. Главное скажут, от какого он зверя. Может, мы первооткрыватели?» Моська захихикал, а Читака рассердился. «Чего смешного?» Если б ты знал, сколько открытий разные мальчишки наделали, ты бы не смеялся. Мальчишки они везде лазают, заглядывают и потому все находят. Вот один нашел скелет от промежуточного человека. «Какого, какого?» – удивился Моська. «Промежуточного русским языком тебе говорят. Значит, была обезьяна, потом стал первобытный человек, а этот посередке. Ведь обезьяна в человека постепенно переделывалась». Обезьянь и скелеты нашли, первобытного тоже нашли, а этого никак не могли найти. Ведь земной шар обыскали, нету и все. Громадную премию обещали. А сколько примерно? заинтересовался Сенечка. Да я почему знаю? Миллион, а может, и больше. Это ты врешь, не поверил Сенечка. Не хочешь, не верь, фыркнул читака. Ты же не знаешь, как это важно для науки. Всем ученым охота посмотреть, какой он был из себя. И вдруг тот скелет оказывается у одного африканского мальчишки. Учитель отнял у него в школе и показал ученым. Зубы, от черепа кусок. Те глаза вылупили. Откуда взял? Да у одного, говорит пацана, в кармане находились. Все радостно захохотали, довольные незнакомым мальчишкой. А Читака продолжал. Да, пошли к тому пацану. Он дал им еще зубов, челюсть и разное другое. И показал, где остальное закопано. Ученые все собрали, сложили. Тот самый промежуточный. А пацану удали что-нибудь? Спросил Сенечка. Так кто его знает, отмахнулся Читака. Может и дали, я не запомнил. Дело не в этом. А еще одни испанские мальчишки ходили по лесу с собакой своей. А собака возьми да убеги, залезь в какую-то нору. Залезла обратно, не вылезает. Ждут-пождут, ждут, нет собаки. Тогда мальчишка полез за ней и видит. Наверное, ничего не дали», — сказал Синечка. «Обдурили, небось?» «Кого?» «Да мальчишка, у которого скелет». «Тьфу!» — рассердился Читак. «Он вот про что. Теперь-то чего? Дали, не дали?» «Мальчишку это не касалось. Его дело найти. Ты дашь досказать?» Андрей с мочкой загалдели. «Давай, говори! Ну что, пацан тут? Полез он в нору, а там чего?» Читака рассказал, что мальчишка нашел пещеру, а в той пещере было нарисовано первобытными людьми видимо-невидимо всяких зверей, лосей, мамонтов, быков, таких красивых, что со всего мира люди приезжают посмотреть. А если бы не мальчишка, то сроду бы их никто не увидал. После Читакиных историй ребята немедленно начали искать еще какие-нибудь кости, а может и целый скелет найдется. Обыскали все овражки, расковыряли каждое подозрительное местечко, но больше ничего не нашли. Зуб взял себе на сохранение Сенечка и спрятал находку в садок, так как уже стало видно, что все планы насчет хомяков улыбнулись. Кто хотел зуб еще раз пощупать, Сенечка давал только из своих рук, что было немного обидно, будто не все вместе его находили. Решительный Моська, когда они с Андрейкой в сторонке расковыривали норы, предложил. Давай, Сенечки, зуб поднимем и тебе обратно дадим. И ты первый нашел. Может, ты его не на вовсе бросил, а положил, чтобы потом взять. Андрейка и сам начал припоминать, что вроде бы не на вовсе его выбросил. А когда собирается что-нибудь насовсем выбрасывать, то зашвыривают куда-нибудь подальше. А он осторожненько кинул себе под ноги. И покончив с хомяками, вполне мог вернуться к тому месту. чтобы еще разок поднять и рассмотреть эту любопытную вещицу. «Или хотя бы читать и отдать!» волновался Моська. бы не читак, а ни почем бы не узнал, что это!» «Зуб ископаемый, а не камень простой!» Но затевать скандал не хотелось. Не все ли равно, у кого он будет временно находиться, раз его полагается отнести в музей? Так Андрейка и сказал Моське, пояснив, что этот зуб теперь считается общественное достояние, и его нельзя расхищать и прикарманивать. А то, пожалуй... И все раскопщики так будут. Кто ногу себе присвоит, кто хвост. А потом ученые сложат скелет, а хвоста у него нету. И ошибочно запишут, что зверь был куцей. А на самом деле хвост у какой нибудь сенечки в сарай спрятан. А зачем он ему? Разве что себе наденет и будет ходить. В конце концов и тот африканский мальчишка осознал, отдав все-таки зубы и остальное. Но там капитализм пока. А тут понимать нужно. Вот теперь и шапкинские добавили кое-что, внесли свой вклад. Перед Испанией и Африкой лицом в грязь не ударила Шапкина, где мальчишки оказались не хуже. Синичка обещал завтра же отвезти Зуб в музей, потому что ему все равно надо ехать с отцом на мотоцикле в город по разным делам. Андрейке очень хотелось поехать с ними вместе, но мотоцикл был без коляски, третьего человека посадить негде. И пришлось остаться. «Смотри, не забудь спросить, от какого зверя этот зуб!» Напутствовал он Сенечку. «А также погляди, сильно ли они обрадуются или не очень!» Сенечка вернулся поздно вечером, Андрейка прямо соскучился дожидаться. Он несколько раз наведывался к Сенечке домой, узнавать не приехал ли, пока Сенечки на мать его не прогнала. «Ты чего всходился?» «И вот мигает, и вот мигает, калиткой хлопает!» «Какая у тебя экстренность!» Как приедет, за вашей светлостью посыльного пошлем. Насчет посыльного она, конечно, пошутила. Поэтому Андрейка на всякий случай никуда далеко не отходил. Подоспел как раз, когда Сенечка слезал с мотоцикла и сразу кинулся его расспрашивать. Ну, как наш зуб приняли? Сенечка был какой-то хмурый, недовольный и буркнул. Да, приняли, а то не примут, что ли. От какого он зверя? От мамонта, слон такой. Да знаю, что и мамонтов не знаю. Кого-кого, а мамотов обыкновенных. И чего они сказали? Да ничего. Обрадовались? Да вроде обрадовались. Хотя говорят, что премии никакой не причитается. Да жулики, каждая вещь денег стоит, а тут такая редкость. Врут, а? На врать? Успокоил Сенечку Андрейка. Откуда они наберутся, если все будут все приносить? А уже выставили под стекло? Пока нет, осматривают. Говорят, нужно изучить. А когда выставят, не сказали? не А сюда они собираются слать экспедицию, остальные откапывать. Да я почем знаю. Так Андрейка не добился от него никакого толку. Надо бы самому поехать потолковать с учеными. Уж он выяснил бы все досконально. А заодно им сообщил кое-какие свои соображения. Например, почему чаще всего находят только мамонтовые кости, а других зверей мало. Значит, когда-то мамонтов водилось так же много, как теперь, к примеру, коров. И стада этих добродушных, симпатичных животных запросто паслись в окрестностях Шапкина, объедали осинку, травку своими хоботами дергали и пили воду из речки. Как жалко, что они все вымерли, хоть бы несколько штук осталось. Тогда бы их можно было бы развести, как развели лосей, которые весь лес обглодали. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На всякий случай, Андрейка опять сходил во вражик. Может, найдется еще какая добавка к зубу? Но ничего, кроме гнилых корней, он там не обнаружил. Читака сказал, что не обязательно должны быть другие кости. Зуб могли занести сюда первобытные люди, толково описанные в книге «Охотники на мамонтов». Они убили мамонта где-то далеко, съели, зубы взяли себе на память. А потом потеряли или бросили, когда им надоело с собой таскать такую тяжесть. Да и что можно сказать сразу? Надо дать ученым время. Ведь зуб сперва требуется изучить, под микроскопом там рассмотреть, взвесить, сравнить с другими, а также показать прочим специалистам по ископаемым зубам. посоветоваться, чтобы не получилось ошибки. Для этого, может быть, придется даже в область ездить, где живут на такие получше, а то и в Москву. На все это нужно самая малая неделю. А уж потом можно и в шапке не их дождаться. Первым делом, как в случае с тем мальчишкой, таскавшим в кармане зубы от промежуточного человека, им следует отыскать того, кто эту находку нашел. А Сенечка не знает точно место, где был найден зуб, потому что подобрал его после Андрейки. А может, Андрейка не сразу зуб выбросил, а сколько-то времени с собой таскал. Он вздуру укажет, что нужно копать от бочки. Они начнут не с того места. А правильно следует начинать не от бочки, а чуть подальше, где разросся самый высокий мышиный горошек. Отойти от мышиного горошка, шага на два, там и можно вести раскопки вглубь. А потом, кто знает, как дело пойдет, Вдруг станут выкапывать одного зверя за другим, и все они никому неизвестные. Небось много их еще лежит в разных местах неоткопанных. Прямо не поспевать будут отправлять скелеты в область, в Москву и даже за границу. Поэтому куда удобнее для раскопщиков, самим тут в шапке не жить, чтоб не отвлекаться. И разрастется целый научный городок, наподобие того, что сейчас в лесхозе называется опытная станция Академии наук. Но только тот никому не относится сам по себе. А этот будет Шапкинский. Так как поле Шапкинское. А Макуревские поля дальше начинаются. И культуры в Шапкине больше, чем в Макуревке. Клуб хоть и плоховатый, но есть. А там вообще никакого нет. Правда там сельпо. Но сельпо можно и тут открыть, если народу прибавится. Дело не хитрое. И тогда не только Макуревские, но и сами Тюковские позавидуют, когда деревня Шапкина... Вдруг превратиться в академическое научное село Шапкино, известное на весь мир. Асфальт, который сейчас тянут от райцентра к Тюковке, повернут в другую сторону, к Шапкину, и пойдут сюда мимо Тюковки и Макуревки нарядные автобусы и карус, а может и троллейбусы мягкие, чтобы удобнее было ехать множество экскурсантов из всех стран. В первое время Андрейка поджидал музейных работников каждый день, и старался надолго из дома не отлучаться, бегая встречать каждую незнакомую машину, которая останавливалась проездом в их селе, а то приеду это место указать некому. И так совпало, что через Шапкино ехало много машин необычного вида, но все были не те. Ветеринарная техпомощь, инкубаторские яйца, автолавка. А ведь приехать должны для отыскания недостающих костей, которых, может быть, удастся водобрать до целого мамонта, Другие ребята тоже ожидали, но не так сильно, а иногда на целые дни и вовсе позабывали. Наконец Андрейке надоело беспокоиться, досидеть да понапрасну в Шапкине, когда в других местах много всякого интересного. И он решил сам наведаться в музей, глянуть, выставлен ли зуб, в каком месте, что под ним написано. Кроме того, необходимо исправить там кое-какие ошибки, которые могут получиться из-за нечестности Сенечки. Например... Они захотят узнать, кто является первооткрывателем зуба. Осенечка наверняка она врал, что открыватель-то он, хотя таковым, несомненно, является Андрейка. Это могут подтвердить Моська и Читака, присутствовавшие при открытии зуба от начала до конца. И вообще свои имена и фамилии пускай хвальбуши везде проставляют, а правильно должно стоять так, найден пионерами из деревни Шапкина. Так будет правдивее, скромнее. И никому не обидно, ведь находили-то все вместе. Еще необходимо уточнить место, где была совершена находка. Сейчас это место называется «Поле второй бригады». А древнее название Андрейка узнал у пастуха, дяди Коли Копейкина, который про все места все знает. А они, может быть, не догадаются его расспросить. И останется это место неизвестным в истории. А название такое – Васютин-Выгон. Андрейка и объяснение может дать. Так называемую версию. Значит, жил в древние времена первобытный человек Васюта. Фамилии тогда не было. И выгонял сюда на пастьбу своих коров. Может, даже и с мамонтами они паслись. Тут мамонты, там коровы Васютины. Друг другу они не мешали, как, например, дядя Коля пасет свое стадо в лесу. А неподалеку на болоте лоси дикие пасутся. Чего им делить? Корму всем хватит. Вот так. Все объяснит и уедет, уточнив дату приезда раскопщиков. Но одному ехать было как-то боязно. Лучше бы с кем-нибудь вдвоем. Моська поехал бы, но нельзя. У одной его крольчихи появились крольчата, и нужно сторожить их от кошек и особенно от брата Федора, который поминутно наведывался смотреть, приводя дружков. Открывал без спросу калитку, и два крольчонка уже пропали неизвестно куда. Алёха Леха стеснительный очень, и может ляпнуть что-нибудь такое ненаучное, точно насмешит всех сотрудников и подорвет авторитет Шапкина в научных кругах. Читака годился по всему, но ехать ни за что не хотел. Пришлось ехать одному. К поездке Андрейка подготовился серьезно. Нельзя же являться в музей как попало. Лицо и шею вымыл с мылом, оттер с рук остатки мазута, сохранившиеся там с прошлой недели, когда смазывали лёхину тачку. Волосы он примочил водой, причесал, и прическа получилась хорошая, если головой сильно не шевелить. Вытащил из комода белую рубашку и новую курточку с брюками. Курточку, сшитую из очень толстого и ворсистого сукна, примерив несколько раз, все таки решил не надевать по причине ужасной жары, хотя в ней, конечно, было солиднее. Он думал, что мать занята на дворе, а она наблюдала через приоткрытую дверь. Потом зашла и начала подсмеиваться. «Ты чего это? Или куда собрался?» «В город нужно ехать по делам срочным», – объяснил ей Андрейка. «Это какие ж у тебя срочные дела в городе?» – поинтересовалась мать. «Небось, все большого масштабу, всесоюзного чай?» «А то нет», – пошарашил ее Андрейка. «Может, и всемирного? Это потом только выяснится». «Я так и знала. Уж ты просвети меня малость. Все ж таки мне любопытно». Андрейка ее просветил, но немного, так как не имея времени читать книги, в ископаемых зверях она разбиралась слабо, а в раскопочном деле и вовсе ничего не понимала. А в музей навидаться, что тут такого? Вежливо, культурно, зайдет, скромно скажет, тон он такой. Потом немного побеседует с товарищами научными сотрудниками. Кое-что у них расспросит, кое-какие мысли им сообщит. и вежливо попрощается, чтобы не отрывать занятых людей от серьезных научных дел. Мол, буду заглядывать. В случае чего, можете рассчитывать на меня. У входа в музей Андрейка некоторое время постоял перед стеклянным киоском, где толстая деваха торговала коржиками и от скуки сама их ела. Глядясь в зеркало, он пригладил волосы, попробовал придать своему лицу серьезное задумчивое выражение, но деваха приоткрыла окошечко и начала ругаться. Че кривляешься тут? Вот сейчас выйду, направлю. Андрейка связываться с ней не стал и вошел в музей. У самой двери за маленьким столиком сидела какая-то женщина. Она спросила, тебе чего, мальчик? Музей закрыт. Я не смотреть, растерялся Андрейка. Я я насчёт мамонтова зуба". Женщина пристально на него взглянула, потом крикнула в соседнюю комнату. Андрей Ильич, тут опять пришел мальчик насчет мамонтового зуба. Тот самый? Отозвался невидимый Андрей Ильич. Не, другой. Вышел пожилой дядька, самой обыкновенной внешности. И насмешливо оглядев Андрейку, спросил. Ну, значит, еще один претендент. Сколько же у вас всех пайщиков? К -к -к каких пайщиков? Не понял Андрейка. Я не пайщик. Я который зуб нашел около Шапкина. Как раз это я и имею в виду, кивнул дядька. Послушай, мальчик, неужели трудно понять? Музей не имеет средств. Он содержится на общественных началах. Все экспонаты переданы нам безвозмездно. И только ваш товарищ ничего признавать не желает. Скандалит, называет жуликами. Андрейка растерялся, прямо остолбенел. Не знал, что сказать. А дядька взял его под руку и повел по музею, показывая то на одну вещь, то на другую. Вот старинная ваза, очень ценная, передала одна пожилая учительница. Вот шлем, кольчуга, выкопал тракторист и принес нам. В музее было множество интереснейших вещей. В другое время Андрейка полдня оттуда бы не вышел. Все досконально рассмотрел бы, пощупал, если удастся, и обо всем расспросил. Но сейчас только мельком кое-что заметил. Старинный топор на длинной рукоятке, называемый бердыш. Допотопные ружья с толстыми стволами. Чучело волка и орла неизвестной породы. Высушенная щучья голова, которую по величине издали можно принять за крокодилью. Но Андрейка ничего не рассматривал, старался высвободить руку и бормотал. «Подождите, дядя, я хочу... я... я ни при чем, я только... Он не имел права, это общий зуб». Да мы вместе находили, он только отвозил. Наконец дядька понял, что Андрейка не виноват, и попросил. Объясни, пожалуйста, своему товарищу. Может, он тебя послушает? Я ему объясню. Я объясню! Шипел Андрейка, не зная, куда деваться от стыда. Он выскочил из музея с таким видом, что продавщица из стеклянного киоска даже удивилась. Эй, Шалтай! Влетела тебе! От расстройства и злобы на Сенечку Андрейка не заметил, как прошел мимо автобусной станции и сгоряча отмахал целую остановку. Чуть пешком не дошел до самого Шапкина. А там он прямиком направился к Сенечке. Сенечка, видно, сообразил, что его разоблачили, и на улицу для разговора не вышел, а высунулся в окно. «Ты деньги у них требовал?» Сходу обрушился на него Андрейка. «А как же!» Ни капельки не смутился Сенечка. «Полагается, пускай не зажимает». «Чего тебе полагается?» «А что Читака рассказывал, там у мальчишки миллион причитается?» «За граница тебе тут!» Кричал под окном Андрейка. «Миллион ему подавай! Миллионер какой!» «Не обязательно миллион, можно и поменьше!» «Да хоть сколько-нибудь!» «А если у них нет?» «Найдут!» Нахально ухмыльнулся Синечка. «Не может быть, чтоб не было!» «Не обедняют, небось!» «Или пускай дают что на обмен!» Ты нас всех осрамил. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На сенечку ничем было не пронять. У вас не касается мой зуб. Я нашел, отвез. Все находили, я первый нашел. Нашел да выбросил. Что нет, а я поднял. Должен получить вознаграждение, у нас всякий труд оплачивается. «Жила!» – махал рук кулаками Андрейка. «Спекулянт, дать тебе!» «Ты не особо!» – надулся Сенечка. «Их же размахался, иди к своему дому, да махай!» «Испугал! Завитки берут!» За Сенечкиной спиной появился дядя Михаил и погрозил Андрейке пальцем. «Пришлось уйти!» А Синечка из окна еще и дразнился. Зло берет, кишки дерет. Зло берет, кишки дерет. А лягуша, откуда-то все уже знавшая, начала выпытывать. А правда, что Сенечка зуб за границу продал? Ну, неужели вам сказать трудно? Какие-то вы прямо странные. Он очень дорогой. А сколько можно за него выручить? Ну хоть приблизительно. Че ты кричишь, будь тебя режут? Второй моська объявился. Тот кричит, а тот кричит. Все прям с ума посходили. Ни у кого ничего спросить нельзя. Трудно ответить. Неужели какой-то синечка несчастный теперь всего себе накупит? Вы этого не допускайте. Ничего не допытавшись у Андрейки, она побежала еще куда-то, надеясь разузнать хоть что-нибудь в другом месте. К удивлению Андрейки, его рассказ о подлости Сенечки ребята выслушались таким видом, будто так и должно было случиться. Вообще-то, этого Сенечку уж ругали-ругали, Критиковали, критиковали, устали и бросили, как неисправимого. Кроме того, они сами в музей не ездили и не вытерпели того сраму, который вытерпел Андрейка. А Моська вроде бы даже обрадовался. Я говорил, как бы тогда в поле послушались моих советов. И я советовал сразу зуб отнять и отдать тебе обратно. А ты не стал. Всегда моих советов не слушайтесь. Ну и Крохобор, удивился Алёха. Не знал, что он такой. «А я знал», – заявил Носька, «весной мы нашли сухую змеиную кожу. Он, вернее, нашел. Из нее змея выползла, а она сухая, лежит как целая. Мне такая кожа нужна. Я говорю, дай». «Он начал сжаться, белеть, как змей. То отдаст, то обратно возьмет». «А мне он вчера отдал шесть слив», – припомнила Леха. «Притворился», – объяснил Андрейка. «А теперь все выяснилось». «Больше не будем с барыгой таким водиться», — решил Моська. «Кто чего не убрал, нужно обратно отдать», — предложил Андрей. «Рассчитаемся и больше знать его не знаем. Будто тут вовсе никаких сенечек не живет». «Я бы шкуру отдал», — занялся Моська. «Но только ее уже нет. Спрятал плохо. А брат Федор подсмотрел, достал и растерзал все. Они эти маленькие знаешь какие. Можно деньгами отдать». посоветовал Андрейка. А сколько она стоит? Стали думать, сколько может стоить сухая змеиная шкурка. Решили, что больше полтинника не стоит. Тем более, что была не целая, а половинка. У меня только 30 копеек, пожаловался Моська. Я добавлю, сказал Андрейка. Имею свой личный рубль, могу каждому одолжить. Сливы на колхозном рынке стоили 10 копеек десяток. За них Алёха решил заплатить сам. Читака у Сенечки ничего не брал, и даже наоборот. Сенечка зажилил у него две книжки. Собрав деньги, все вместе пошли к Сенечке, постучали в калитку. «Эй, торгаш!» – громко позвал Моська. Вы сюда!» Сенечка вышел на крыльцо и спросил. «Чего пришли? Опять насчет зуба? Не ваше дело, сколько говорить». «Не за этим мы пришли, спекулянская душа!» – заорал Моська. «Нужен ты нам разговаривать с тобой!» «На деньги! сып свою толстую мошну!» «За что?» «За змеиную шкуру и за сливы», сказал Андрейка. «А то, не небось, у тебя душа болит. Скоро с ума сойдешь». «У меня ничего не болит», ответил Сенечка, а сам покраснел, и глаза у него бегали, как у настоящего жулика. Деньги он взял, нахально заметив. «Ну что ж, давно бы!» «Излупить тебя!» Задержался вспыльчивый моська, Но Андрейка дёрнул его за рукав, и все, соблюдая достоинства, ушли. «Вот гад!» – удивился Алёха. «Нисколько совести нет! Я бы прямо утопился!» Однако, отверженный народом Сенечка, не только не собирался топиться, а разгуливал по улице, посвистывая и вызывающе поглядывая на ребят. Вечером к Андрейке пришел читака. «Да и гривени, котом меня нет!» «Зачем?» До сенечки он корову пригнал. Читакина корова славилась своей красотой и озорным характером. Она любила убегать в лес и бродить там в одиночестве. Читаку дома ругали, что не уследил, и посылали искать. Лучше всех умел ее находить зоркий и хитрый сенечка, только раньше его приходилось упрашивать, а на этот раз он сам по себе нашел корову и пригнал. Андрей отдал читаки гривенник и тот отнес его сенечке. Ну как взял? Спросил потом Читаку Андрейка. А то не взял, ответил Читака. Он да не возьмет. Еще и мало Спрашивать за что? Я говорю, за пригнать ей коровы. А он, пригнать ее стоит дороже. Я говорю, тогда отгони ее назад, где была, сам найду. Он и заткнулся. Здорово я его, а? Потом еще говорю, много с музея содрал. А он, сколько есть все мои? Да чего нахальный, прям как коси бессмертный. Вскоре явился к Андрейке Моська. Давай 20 копей. Сенечке нужно отдать за сливы. Зачем брал? Не я. Стану я у него спекулянта брать. За кого ты меня принимаешь? Брат Федор съел 20 штук. В игрушечное ведерко помещается ровно 20 штук, я считал. Он же маленький, ума нет. Ему дают он и ест. «Надо теперь рассчитаться, ну его нафиг!» Отнеся спекулянту деньги, Моська вернулся к Андрейке рассказать, как все происходило. «Прихожу!» Они сидят на заваленке. Мать, он, тетя Фрося, беседуют о своих спекулянтских делах. Синичка меня увидел, почуял, почему я иду, заерзал, как змей. Я подхожу, как джентльмен. Наговорю деньги!» «За сливы, которые брат Федор ел!» «Деньги не брали?» И я кинул их на землю. Небось потом подберут. И довольно моська поспешил к Алёхе, чтобы ему рассказать, как он беседовал со спекулянтом. Андрейка не переставал удивляться, какой у Синечки странный характер. Доведись самому, чтобы все земляки вот так его презирали и ненавидели, как гада, опозорившего родные места, и даже пустяковую услугу от него брезговали принимать. Он, наверное, тут же пожелтел бы из очаров, сбежал куда глаза глядят. А этот расхаживает, как ни в чем не бывало, и не только ни от кого не прячется, а даже сам задирает. «Эй!» – кричит. что ж деньги не несете?» «За что? За брата Федора, он у меня сливы ел!» Андрейка и Моська отыскали брата Федора, который находился у Читаки и объедал там куст смородины. «Ты ходил к Сенечке!» «А чего?» Независимо, спросил брат Федор на всякий случай, зайдя за куст. Я тебе что приказывал? допрашивал его старший брат. Ты опять сливы ел? Я не в него ел, схитрил брат Федор. Я земли собирал. Они туда сами с дерева нападали, а у него не ел. Попробовали его устыдить. Он этими червивыми сливами поросенка кормят и тебе дают, сказал Моська. Значит, вы с поросенком вместе. Поросенок ты. Но сравнение с поросенком брату Федору понравилось. И он заулыбался. «Ага, мы с Андрюшкой и Антошкой три поросенка. Я средний Нуф-Нуф, а синечкин так. хо хо хо хо хо Захрюкал он, как настоящий поросенок, и начал обмазываться смородиной, чтобы еще больше быть на него похожим. «Ты не поросенок нуф, -нуф вмешался Читака. «Те поросята были сознательные». «А ты с капиталистом Синечкой связался, и теперь будешь изменник!» «Какой ты еще там? А вот!» Читаков вынес из дома старую газету и показал брату Федору карикатуру. Толстопузый господин в цилиндре с сигарой сидел на мешках с деньгами, а перед ним, как червяк, извивался человечишка дохлого вида, по протягивая шляпу, чтобы тот что-нибудь ему подал. «Вот, это ты!» Брат Федор не хотел смотреть на картинку, отворачивался, но все таки из-под тишка покосился. «Где ж-то я?» Тут все подхватили. «Похож!» Это синечка капиталист на мешках со сливами расселся, а Федя-изменник шапку свою протягивает, милостыньку просит. «У меня и шапки такой нет!» Угрюмо бурчал брат Фёдор. Про капиталиста, сидящего на мешках, Нельзя было сказать, что он похож на Синечку, но что-то такое сходное имелось. Самодовольные его, боешадные. А Изменник, по правде говоря, совсем не походил на румяного, толстощекого, лохматого брата Федора. Но тот, еще несколько раз, украдкой покосившись на картинку, видно, нашел что-то похожее, осерчал, надулся и засопел. «Изменник ты теперь будешь!» – решил Моська. «Надо будет Андрюшке с Антошкой сказать!» Пускай они тебя из поросятов выгонят. Не ты в поросятах состоять. Брат Федор совсем обиделся и пошел калитки шмыгая носом. Скажу маме, житья нету. Задразни словами. Так как в его воспитании принимал участие старший брат, то в общем брат Федор рос хорошим мальчишкой, который жаловаться не любил. А тут, видать, здорово его проняло, раз начал грозить, что скажет. Больше к Сенечке он не ходил, а Читака отнес за сливы гревенник собранный со всех по копейке. Они больше не стоили. Во многих садах под деревьями этими сливами вся земля была усыпана. Никто их не собирал. А льгуша в такой политике ничего понять не могла, а от возмущения прямо из себя выходила. Сенечка вас и так зубом обставил всех! А теперь ему опять все барыши до да барыши... Да что ж это такое, за корову полтинник? Да где ж ты слыхано про такую дороговизну? Это же прям обдираловка! Как вы даете себе обдирать? Да за полтинник корову вам, да я сама пригоню, только скажите, даже даже за 30 копеек. Я знаю, где считать на корова любит всегда пастись. Давайте мне по 30, даже даже по 20 копеек я буду пригонять. А синюшки дулю с маком. Ты и так должна пригонять, если знаешь, сказал ей Андрейка. «Здрасте! Держи карман! Батрачку себе нашли!» И Ольгуша ушла, мстительно крикнув. «Синечка, через ваши выходки ничуть не переживай, это даже наоборот! Смеется презрительным смехом, и я смеюсь!» Ха -ха -ха -ха. Несколько раз ее видели в поле. В одиночку она бродила по оврашкам с какой-то длинной железной ковырялкой и расковыривала землю, надеясь одна найти ценную кость, чтобы потом продать и всего себе накупить. Вскоре прикатил в отпуск самый старший брат Сенечки, моряк Дима с женой. Сенечка очень гордился этим братом, который служил в Северных морях. Где, кроме него, из всего Шапкина только посту дядя Коля Копейкин побывал в войну, помогая спасать обмороженных англичан. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Встреча происходила очень торжественно. Присутствовали почти все шапкинские жители. Даже две музыки одновременно играли. Баян для пожилых и радиола для молодежи. Ребята тоже пошли, интересуясь, как выглядит в военно-морской форме известный всем Дима, который был ни в чем не виноват и к жулическим махинациям брата отношения не имел. Брат Федор попался им на встречу, выскочив с двумя дружками из синечкиных ворот. — Ага, изменник уже тут! — воскликнул Моська. — Получил уже милостыньку от капиталиста! Брат Федор ничего не отвечал и отворачивался, держась за карман, который был у него подозрительно оттопырен, и своим жалким, как у пойманного воришки видом, чем-то и вправду стал походить на того изменника с карикатур. Поглядывая из-под лобья, он отошел и остановился в стороне. — Синечкин отец, дядя Михаил... Был, очевидно, не в курсе дела. И завидев Андрейку с ребятами, обрадовался. «Сенечка, где ты там? Иди, друзья к тебе припожаловали. Угощай их московскими конфетами». Сенечка, красный и растерянный, вынес какую-то красивую коробку, раскрыл ее и пролепетал. «Вот, Дима привез». «Летай, не стесняйся!» – ликовал дядя Михаил, но никто не подошел и конфет не взял. «Не надо нам!» сказал Андрейка, хоть и не хотелось ему обижать невиноватого дядю Михаила. «У нас денег нет!» пояснил дерзкий Моська. «Сенечки заплатить, а то потом начнет еще требовать. Ну их, обойдемся!» «Это как понимать?» Оторопел дядя Михаил. «Он знает!» показал на Сенечку Андрейка. Брат Федор вдруг решительно выступил вперед и, достав из кармана конфеты, слипшиеся комком, от того, что он все время держал их в кулаке, положил на столбик крыльца, заявив: «И мне не нужно, я тоже не изменник». Облизывая ладонь, выпачканную в шоколаде, он пошел прочь, победоносно взглянув на брата и прочих, гордый своей сознательностью и принципиальностью. Альгуша, не сводившая завистливых глаз с переливчатого платья моряковой жены, обрадовалась и затортурила. «И не возьмут они у него, и не мечтайте лучше, обдернуловку какую устроил!». Запригнать я простой корову, полтинник берет! Здрасти!» Да где ж слыхано про такие цены? Это ж позор! Это ж прямо ужас! Общественный зуб себе присвоил, и всех научных работников прям замучил. По судам их всех затаскать хочет. Кощей, он несчастный, а не ваш сын. Ребята ушли от скандала и миновали уже несколько дворов, но все еще слышали резкий альгушин голос, разоблачающий синечку. Во дворе у Андрейки они обсудили этот случай. Гадая, что теперь делает окончательно опозоренный Сенечка. Калитка вдруг открылась, и в ней показался дядя Михаил с Димой. «Можно зайти? – спросил дядя Михаил. «Есть разговор». Он присел на ступеньку, закурил, помолчал, потом сказал. «Значит так, я навел следствие, признался он во всем. Дело, конечно, некрасивое, прям скажем, Позорный проступок с его стороны. «Осрамил он нас!» – воскликнул Моська. «Это так», – кивнул Дима. «Тут правда ваша. Завтра я буду в городе, зайду в музей, принесу извинения. Так что, считайте, не было ничего. Вот честное морское. Сам он сильно переживает. Вы со своей стороны должны пойти ему навстречу, как осознавшему вину». «На первый раз можно простить?» Дядя Михаил ткнул пальцем в грудь Моськи. «Вот ты, на медне, отнял у городских ребят рогатку». «Я как отнял?» – гордо возразил Моська. «Я честно отнял, без жольничества всякого. Тут нельзя сравнивать». «Какое, может быть, сравнение?» – поддержал его Андрейка. «Это, конечно», – согласился дядя Михаил. «Поэтому у меня будет к вам такая просьба. На первый раз...» Придать дело забвению. Отказать дяде Михаилу и особенно военному моряку Диме никто не решился. Андрейка сказал. Ладно, пускай. Вот хорошо. Обрадовался Дима и приоткрыв калитку позвал. Эй, штрафник, иди сюда. Оказывается, на улице ожидал решения своей участи презренный Синичка. Он вошел все с той же конфетной коробкой в руках и остановился. Дядя Михаил сообщил ему. «Дружки твои постановили принять тебя обратно». Сначала все молчали, не зная, с чего начать. Потом Сенечка опять открыл коробку и протянул ребятам. «Надьте!» Конфеты в замачивших бумажках разобрали, а коробку присвоил брат Федор. Читака окончательно успокоил Сенечку, сказал. «Можешь мою корову искать бесплатно». «Сейчас!» С готовностью встрепенулся Сенечка. «Сейчас зачем ее искать, когда она и так дома?» Сказал Читака. «А как он бежит опять, тогда ищи, разрешаю». Дима и дядя Михаил успокоились и ушли вместе с Сенечкой праздновать дальше. Брат Федор внимательно слушал весь разговор. «И те не нужно было отдавать?» спросил он у Моськи. «Те тоже можно было есть?» «Нет, те нужно!» объяснил ему Моська. Брат успокоился и спросил Читаку. А та картинка все цела, где капиталист и тот. Цела. Она тебе не нужна? Дай мне. Зачем? Порву она неправильная. Чтобы наградить брата Федора за стойкость, Читака подарил ему карикатуру. Брат Федор тщательно изорвал ее, вырыл щепкой ямку около крыльца, положил клочки туда, засыпал и притопал сверху каблуком. Во двор, как угорела, ворвалась Альгуша. «Чего они к вам приходили?» «Тебя сватать», — сказал Андрейка. «За Синечку». «Говорят, нашему Синечке пара». «Нужно он мне!» — задрала нос Альгуша. «Я за моряка выйду!» «Моряк за тебя не пойдет», — решил Читака, задумчиво оглядывая Альгушу. «Вы с Синечкой оба одинаковые, поэтому вам нужно жениться». «Читака несчастный!» Озлилась Ольгуша. «Ты не в свои сани не лезь, пока совсем не спятил. Уже немного осталось, вы все ненормальные. За вас не только моряка... Да и никто не пойдет, особенно за моську». Андрейка с Алёхой схватили ее под руки, вытащили на улицу, закрыли калитку, а сами ушли в дом. Тем и кончилась история с мамонтовым зубом. Пока Дима гостил, с его братом старались поддерживать хорошие отношения... Чтобы, вернувшись обратно в северные моря, он нес свою суровую службу со спокойной душой и ни о чем не беспокоился. Про музей у него больше не спрашивали, ведь если военный моряк дает честное морское слово, то такому обещанию нужно верить. А что стало с зубом, выставили его или отдали куда на изучение, никто не знал. После Сенечки совестно было в музей ходить.